Последний раз он видел Билбу, когда после перестрелки в Боксайде укрывался в доме, где четверо из ОДС, под руководством Стива готовили операцию по захвату террористов. Мало того, Билбу и Престон служили когда-то в парашютно-десантных войсках, что всегда приводит к крепкой дружбе. Теперь я работаю в пятерке», — призвался Джон. Координируй сегодняшнюю операцию, по мнению главы МИ-5 во всяком случае. И кого ты нам припас? спросил Стив русского агента КГБ, профессионал экстракласса, вероятно, прошедшего курс спецназа. Слом он быстр, ловок, наверное, вооружен». «Здорово. Спецназовец, — говоришь? Ну что ж, посмотрим, насколько они хороши на самом деле. Те трое знали о войсках спецназа, отборных русских диверсионных частях, коллегах английской ОДС. Жаль прерывать такую приятную беседу, но пора приступать к инструктажу, вмешался Лин Кёрст. И они с Престоном поднялись в стеклянную будку, где их встретил бригадир Крепс, майор-оперативник, главный инспектор Лоу и разведчики из ОДС. Целый час Джон во всех подробностях рассказывал обо всем, что знал, и лица слушателей постепенно омрачались. Наконец Лоус спросил: "Вы можете доказать, что у него в доме атомная бомба?" "Нет, сэр. Мы просто перехватили в Глазго одну штуковину. Она предназначалась кому-то нелегально обосновавшемуся у нас в стране. Консультанты сказали, что кроме как для бомбы она никуда не годится". Это раз. во-вторых, мы убеждены, в том доме живет советский нелегал. Массат разоблачил его в Дамаске, а связь с передатчиком в Честерфилд окончательно подтвердила это. Остальное моё умозаключение. Если перехваченное в Глазго предназначалось не для маломощной атомной бомбы, то для чего? На этот вопрос у меня нет правдоподобного ответа. Если КГБ не проводит в Англии сразу две тайные операции, Полонеевский диск хотели передать именно Росу. Что и требовалось доказать? Да, откликнулся бригадир Крепс. Не могу с вами не согласиться. Будем считать, что бомба у него есть. Если нет, все равно с Россом придется серьезно поговорить. Главного инспектора Лоу было не по себе. Он понимал, взять шпиона можно лишь штурмом от мысли, что будет с цып если бомба взорвется, у него волосы вставали дыбом. А нельзя ли эвакуировать жителей?" спросил он с робкой надеждой. "Он это сразу заметит", отрезал Престон. "Если поймет, что проиграл, то, по-моему, взорвет всех нас вместе с собой". Десантники кивнули, сознавая, окажись они в положении росы где-нибудь в Сибири, то поступили бы точно так же. Овеченный час миновал, но никто не заметил. Было не до еды. День прошел за рекогносцировкой и приกดванием к штурму. Стил бил был, съездил в аэропорт с фотографом и полицейским. На скауте они сделали круг над этим Оруэлла, подальше от жилого массива Хейс но так, чтобы не упускать его из виду. Полисмен указал нужный дом. Фотограф снял здание раз 50 и стил запечатлял панораму массива на видео, чтобы потом просмотреть её на опорном пункте. Затем вся штурмовая группа по-прежнему в штатском пошла смотреть пустующее здание, построенное по тому же проекту, что и дом Росса. А когда вернулась на опорный пункт, видеозапись и снимки логова были готовы. Оставшееся до вечера время десантники провели, упражняясь на макете, построить который помогли полицейские. Он был из брусьев и фанеры, но размеры соблюдались строго, что позволило выяснить одну очень важную вещь. Места в доме было очень мало, узкая парадная дверь вела в узкую прихожую, к тесной лестнице и маленьким комнатам. Капитан Лентхёрст решил задействовать шестерых штурмовиков, чем несказанная огорчил четверых оставшихся и трех снайперов, двое расположится в доме Адрианов, а один на склоне холма, выходящем к заднему двору дома Росы.